Глава 10. Ночь давно опустилась на город. Тучи затянули небо и закрыли почти полную луну. Дождь поспешно стучал по крышам, наигрывая какую-то только ему известную мелодию. В комнате было темно и тихо. Одетый в деловой костюм от Армани, на большой кровати лежал Алекс. Его глаза были широко открыты и не моргая смотрели в потолок. но ничего не видели перед собой каким же слепцом он был толстая папка от Игната тяжким грузом придавливала мягкое покрывало ребята хорошо поработали теперь Алекс знал почти всё их первая встреча с Мариной была такой необыкновенной и яркой в воспоминаниях мужчины хрупкая блондинка в нежно-голубом сарафане бежала по лужам и смеялась на рыно в подкозырёк подъезда, она пошутила о хорошей погоде, а мужчина не смог оставить девушку в беде и пригласил к себе на чашку чая. Это было совсем не в манере Алекса пускать незнакомок в свою квартиру. Но Марина выглядела такой милой, беззащитной и настоящей. После череды высокомерных, утончённых лицемерок она казалась сказочной феей. Теперь он знал, Что-то встреча была не случайна, а Марина – просто более искусная актриса. Единственное, что не узнал Игнат – это мотив женщины. Деньги. Марина в них никогда не нуждалась. Власть. Алекс терпеть не мог политику. Скорее всего, ее привлекли статусность мужчины и возможность выйти из-под опеки отца. Сейчас это уже не важно, так любопытно, хотя нет. После прочитанного ему безразлично. Дождь яростно застучал по оконному стеклу. Алекс прикрыл глаза, вслушиваясь в звуки, что наполнили спальню. За 10 лет брака эта комната видела многое: их страсть, невозможность насытиться друг другом, их нежность, когда они просто засыпали, лёжа нос к носу, их счастье, когда Алекс, смеясь, кружил жену, узнав о беременности. Их робость, когда они боялись навредить малышу, занимаясь сексом, их боль утраты, когда маленькое счастье умерло, так и не родившись. Дальнейшую жизнь вспоминать было невыносимо. Опустошение. Вот то, что он чувствовал почти год своей жизни, пока Люда не перевернула всё. В отчёте Игната были распечатки разговора двух любимых им женщин. Руки сжались в кулаки. Прочитав всё, Алекс пришёл в ярость. Кроша комнату, он спасал от своего гнева Марину. Что она ему рассказывала? Выставила Люду продажной девкой, которая за деньги была готова подставить своего босса и помочь его жене получить развод. Бред. Девушка отказывала Марине несколько раз, а эта стерва надавила на неё. И чем? Его собственной жизнью её Моя милая Мила, шептали его губы. Сегодня Алекс узнал правду, а она разрывала его сердце. Больше всего на свете он хотел поехать к Люде, изжать её в объятиях, признаться в своих чувствах и молить прощения за всю ту боль, что причинил ей. Алекс был готов заглаживать свою вину всю жизнь, только бы Люда его не гнала от себя. Душа рвалась к ней. Но ответственность перед собственным ребёнком крепче стальных тросов держала мужчину на месте. Алекс знал, что такое жить без отцовщины. Помнил своё детство и все насмешки. Ему не забыть и те драки, в которых он отстаивал себя как мог. Его ребёнок не должен пройти весь тот ад, что и он, никогда. Ночь давно опустилась на город. Дождь затихал, Еле слышно постукивая по мокрым улицам, мужчина в дорогом костюме лежал на большой кровати. Он устало прикрыл глаза, мечтая забыться во сне. В комнате было тихо и темно. Ветер разогнал тучи по небу. Почти полная луна осветила усеянный осколками пол. Сломанные стулья, изогнутый торшер, разорванные книги, россыпь женских украшений, флаконы духов. Разбитые зеркала и фоторамки, сорванные со стены картины всё превратилось в мусор, который завтра вынесет домработница. Сегодня же Алекс уснул на руинах своей жизни. Выходные выдались напряжёнными. Телефонную гарнитуру я не снимала вообще, постоянно переговариваясь с секретарём Гордея. Мы обсуждали график мероприятия, Постоянный перенос времени встречи вымотал нас обоих, но мы не сдавались и хранили спокойствие. Лично меня поддерживало какао с зефирками. Натан Олегович щедро делился со мной своими запасами, за что ему отдельное спасибо. Остаточный вариант был закреплен лишь в воскресенье утром. По крайней мере, мне хотелось верить, что больше корректив не будет. Весь день речь. Я с опаской ждала звонка от Рины и смогла расслабиться только сейчас, вечером. Усевшись в глубокое кресло, я забросила ноги на подлокотник. Рядом на столике стояла чашка ароматного чая, на планшете был запущен фильм, а телефон то и дело принимал СМС от Иры. И если я вошла в режим «все тлен», то Ира наоборот, пребывала в раздрае, все пропало, и я точно что-то забыла. На экране вспыхнуло новое сообщение. Цветы. Мы забыли о них. Сделав небольшой глоток чая, я ответила, что этот вопрос давно решён, и завтра утром всё будет доставлено. На самом деле, я чуть сама о них не забыла. Меня спас звонок бабули. Вчера вечером, занимаясь оформлением холла, я болтала с ней, рассказывала о новой работе, о предстоящем празднике, объясняла Почему в выходные никак не смогу с ней выпить чашечку кофе в нашей любимой кафешке. Бабушка не расстроилась из-за моей занятости, она, наоборот, прониклась организацией, стала расспрашивать о том, что уже готово, что нет. А цветы у кого заказывала? Почему ко мне не обратилась? Я бы ради внучки растаралась, обиженно сказала она после моего восхищённого описания задумки кружка ИЗО. «Цветы?» – переспросила я. «Цветы!» Мой вскрик, наверное, заставил бабушку отодвинуть телефон от уха. «Я забыла о них!» Тихо призналась под конец фразы. Бабушка звонко рассмеялась в трубку. «Все сделаю по высшему разряду!» Клятвенно пообещала она. «Спасибо огромное!» «Предлагаю победительнице красивый большой букет, а остальным участницам по-маленькому». «Отлично!» Нам и для оформления сцены нужно три больших букета, и на стол жюри. Ты говорила, что в оформлении будут тыквы и разноцветные листочки. А что если нам удивить жюри не стандартным букетом? Я могу из низкой широкой тыквы сделать вазочку и туда на губку собрать цветочную композицию. Шикарно, бабуля, ты просто супер. Все цветы, зачарую, будут выглядеть и пахнуть, как только что срезанные. «Обожаю тебя. По поводу букетов для сцены могу скинуть нарисованный макет. Буду ждать. Ладно, украшай свой холл, не буду мешать». Я тяжело вздохнула. Дел было еще много. В обед по доброте душевной я отпустила всех по домам, наивно полагая, что успею сама за пару часов спать. доделать работу. Сейчас же время близилось к сумеркам, а гирлянды до сих пор не развешаны. Благо хоть занавес сделан. Спасибо, ба. На прощание вновь поблагодарила я родственницу. Если бы не она, точно забыла бы о цветах. Люблю тебя и я тебя. После разговора с бабушкой на душе стало радостнее. У меня даже открылось второе дыхание. При помощи магии я закончила развешивать гирлянды в виде листьев по верху стендов с рисунками. Отойдя на несколько метров назад, критическим взглядом прошлась по холлу. Задумка удалась. Огромный просторный холл разделился на две части: официально рабочую и сказочно-волшебную. Своеобразным ориентиром в этом стали колонны. Их мы и обыграли. Украсив расстояние между ними гирляндами на леской основе, они смотрелись очень выигрышно, особенно когда лёгкий ветерок залетал в холл, играясь ими, создавалось ощущение листопада, а это в свою очередь приносило нужную атмосферу осени. Кленовые листики из бумаги чередовались с крупными стеклянными бусами. Мне очень нравилось такое оформление. Пальцы сами потянулись к этой красоте, бережно притрагиваясь к листику. Потрясающе. За моей спиной стоял Натан. На его лице, как всегда, красовалась широкая открытая улыбка. "Люда, вы моё сокровище". Краска смущения залила мои щёки. Как же тяжело привыкнуть к таким заявлениям босса. Быть чьим-то сокровищем очень приятно, особенно если об этом Так восторженно говорят. Единственное, что смущало это кандидат на владение сокровищем. Я бы предпочла слышать такое от мужа или хотя бы парня. Очередная смс-ка от Иры нарушила тишину моей комнаты. Сос, награды и подарки. Я не помню, куда мы их поставили. А ты? Прикрыв глаза, я вспомнила все наши манипуляции с коробками. Вначале мы всё рассмотрели, и разложили в кабинете Иры. Затем решили перенести поближе к сцене в музыкальный класс. Он находился в актовом зале за кулисами. Но идея была плохая. Несколько любопытных школьниц засунули в коробку не только любопытный нос, но и шаловливые руки, чуть не уронив подарки. Ира пришла в бешенство и в одиночку понесла коробку по коридору, громко причитая о невоспитанных учениках. И её нелёгкой судьбе. Несмотря на тонкую шпильку в 15 см, скорость Ирина развела приличную. Мне пришлось потрудиться, чтобы догнать её. Завернув за угол, я буквально врезалась в неё, тем самым толкнув девушку и коробку в объятия Антона Валерьевича, учителя истории и местного Дон Жуана. Мужчина быстро сориентировался, прижав Ирину к себе. Его взгляд привычно нырнул в декольте подруги. Терпеть не могу таких типов, которые при любой возможности стараются подглядеть что-то интимное. Несмотря на то, что между ними была коробка, контакт оказался чересчур тесным, и она бросила на меня убийственный взгляд, избавившись от мужчины. А я что? Я ведь не специально, кто же знал, что так выйдет. В качестве извинения Коробку забрала к себе в кабинет и даже сделала для подруги кофе. «Ир, коробка у меня в приемной. Не паникуй. Все пройдет отлично. Ложись спать лучше». Напечатав сообщение, я решила воспользоваться собственным советом и отдаться во власть «Морфея». Кино все равно не увлекло, а может, виной всему отвлекающее от сюжета «СМС-ки» В любом случае, подушка с одеялом выглядели слишком притягательно. Спокойной ночи. Забыла сказать. На вечер планов не строй. Есть дела. Я нахмурилась, читая послание. Что за дела? Опять посиделки с вином? В душе затаилась тревога, о чего-то подсознание нашоптывало, что ждёт меня что-то иное. Мои размышления просочились в сон. Всю ночь мы с Ирой, словно две шпионки, бродили по каким-то коридорам, вертя непонятную карту в руках. Что мы искали, я так и не поняла, но проснулась уставшей. Все мышцы болели, как будто действительно бегала всю ночь. Зелье тети Майи спасло меня в очередной раз. На заправке кофе усилило эффект, а бабушка с букетами для школы и перекусом для меня... И вовсе заставили забыть о сне. В лёгком воздушном платье бирюзового цвета и приталенной коричневой куртке она выглядела потрясающе, когда словно девчонка ворвалась в приёмную. Её пшеничные волосы свободно струились по спине, солнечные очки на голове выполняли функцию обруча, а глаза просто светились радостью. Цветы, которые она держала в руках, Приковали мое внимание. Букет выглядел просто потрясающе. Георгины, хризантемы, ранункулюсы, крокосмия, настоящее буйство красок. И все это в нужной осенней палитре. Они идеально подходили для оформления сцены. Ба! Какая красота! Вместо приветствия я наклонилась к цветам и понюхала их. Бабушка, прочитав короткую лекцию о манерах, притянула к себе и, И поцеловала в щёчку. Как я по тебе соскучилась. Она положила цветы на стол и махнув рукой в сторону двери, рассказала об участии всего заказа. Сейчас Костя принесёт остальное. Я немного поэкспериментировала с букетами конкурсанток. Надеюсь, тебе понравится. Уверена, так и будет, заверила я бабушку, тем временем повернувшись к стеллажам. На них притаились вазы они заняли почти всю полку, оттеснив документацию. Наш завхоз ещё в субботу показал все свои запасы, и девчонки из кружка ИЗО тут же отобрали три самые большие вазы. Работа закипела, и через несколько часов я едва узнала топорные громадины, ибо они превратились в стильные элементы декора. На бабушку вазы тоже произвели впечатление. Как отлично сделано всё! Молодцы, девчонки. Я довольно улыбалась, испытывая гордость за наших учениц. Знаешь, мы ведь часто сотрудничаем с агентством по организации мероприятий "Свадеб". Если кому-то из ваших учениц интересна подработка, я познакомлю их с Марусей. Ей толковые работники всегда нужны. Я по спрашиваю: "Спасибо, бабуль". Она беззаботно махнула рукой. показывая, насколько мелкой она считает подобную помощь. Вот за это я всегда её и обожала. Бабушку никогда не нужно было просить об одолжении, она всегда стремилась помочь каждому и при этом делала это так легко и изящно, никогда не требуя ничего взамен. Брось, талантливым людям всегда приятно помочь. Дверь раскрылась, и в приёмную вошли трое мужчин. Каждый нес цветы. Возглавлял шествие Натан Олегович. В его руках был букет для судейского стола. «Очень оригинально, Люда!» Ацалютовав мне тыквой, он прошел к окну и поставил ее на подоконник. Рядом с ним стоял наш охранник Константин Семенович. В своих огромных ладонях он зажал три объемных букета, два из которых были близнецами того, что принесла бабушка – А третий предназначался победительнице бала. Я даже затаила дыхание, рассматривая все детали букета. Тёплые жёлтые розы с оранжевым отливом, словно последние солнечные лучи, согревали бордовые хризантемы и спелые ягоды рябины. По кругу композиции украшали бордово-зелёные листья. Потрясающий букет. Уверена, любая девчонка будет ему рада. Екатерина Леонидовна, куда ящик ставить? Звучный, слегка прокуренный голос Костика-курьера заполнил собой всю приёмную. Сюда, пожалуйста. Освободив часть стола, я убрала стопку папок. Мужчина тут же выдвинул свою ношу мне на стол. Там Григорийч звонил. Меня уже ждут на Троицком. Вы со мной или мне на обратном пути заехать? С дочкой по секретничайте. Для всех людей «Бабушка была моей мамой. Она выглядела настолько молода, что поначалу многие ее и за маму не воспринимали, считая, что мы разыгрываем окружающих. Маги не всегда были долгожительницами и старели медленнее тех же оборотней, а с чудо-кремами от тети Майи время, казалось, замерло для бабули. «На работе работать надо, а не секретничать, Костя», строго ответила бабушка. Курьер обиженно засопел, а охранник как-то странно взглянул на неё. Я только решила забеспокоиться, как догадалась, что смутила мужчину. Он оказался тёской незадачливого помощника. "Чек в ящике с букетами", быстро чмокнув меня в щёку, сказала бабуля. Я побежала. "Вам удачи", улыбнулась она директору. "А ты, Люда, не забывай звонить". Мне улыбки не досталось. Моим призом стал строгий взгляд, который обещал расплату в случае непослушания, прямо как в детстве, когда я обещала вернуться домой до комендантского часа. Спасибо тебе большое. Моя благодарность смягчила бабушкины черты лица, но улыбка опять досталась мужчинам. Когда бабушка выпорхнула из кабинета, те всё ещё стояли на месте, глядя ей вслед и улыбались. Натан задумчиво Константин Семенович мечтательно, а курьер восторженно. Первым очнулся Костик и, почесывая шею, пробухтев что-то на прощание, поспешил следом. «Какая женщина!» – заметил охранник, который явно поддался очарованию бабушки. И только Натан Олегович ухмыльнулся. «Что ж, теперь понятно, в кого вы такая красавица. Я действительно была больше похожа на бабушку». чем на родную маму, судя по оставшимся фотографиям, но память о ней требовала исправить мужчину, объяснить, что женщина, которую он принял за мою маму, на самом деле бабушка к тому же по отцу. Только я собралась просветить начальника, как в дверях появилась взволнованная Ирина. Принесли? Её взгляд напоролся на букеты, и она в считанные секунды склонилась над ними. О, Они великолепные. Тонкие пальцы любовно очертили лепестки цветов. «Чего стоим? Давайте переносить все в актовый зал!» Засуетилась женщина. «Пора заканчивать с украшением сцены!» «Делегация прибудет только через час!» Попытался успокоить Ирину Натан Олегович. «Зря он так! Женщина в панике! Страшнее слона в испуге! Затопчет и не заметит!» Только через час любой, услышав возмущённые интонации в голосе оборотницы, проникся бы и раскаялся, любой. Анатон Олегович засмеялся. Ира, ты как моя мама перед приёмом ей-богу, расслабься и получай удовольствие. Времени ещё очень много к тому же бал, финальное точка мероприятия. У тебя гораздо больше времени, чем час. Не дожидаясь ответа, директор исчез в своём кабинете, а мы с охранником переглянувшись, подхватили букеты. "Нет, ты слышала? Расслабься и получай удовольствие", прошептала подруга. "Ир, ну не кипитись, пошли". Мне, в отличие от подруги, нужно было через час встречать дорогих гостей в холле. Как его только директором назначили, он же беззаботный фаталист, чтоб его Когда не надо, тихо причитала подруга, быстро поднимаясь по ступенькам. Я еле поспевала за ней. Злость придавала ей ускорения. Ира в турборежиме пугала и восхищала одновременно. Натан раззадорил подругу, и она вихрем носилась по актовому залу, раздавая всем указания. Никто не ускользал от её зоркого глаза. Я же старалась не попадаться под руку А спустя полчаса его вовсе избежала. Стыда по этому поводу я не испытывала. У Ирины много помощников, а мне ещё себя нужно привести в порядок. И вообще, я в неё верю. Подруга справилась на все 100. Этот бал действительно стал вишенкой на торте. Серьёзные и сосредоточенные лица гостей, заставляющие меня переживать во время встречи в холле, сейчас выглядели добродушно. Члены делегации заметно расслабились, не стеснялись громко хлопать конкурсантам и даже перешёптывались между собой, обмениваясь улыбками. Атмосфера из деловой перетекла в дружескую. Даже господин Соболев казался не хитрым интриганом, а милым мужчиной. Сейчас его с лёгкостью можно представить в роли дедушки, который пришёл на концерт, чтобы насладиться выступлением внука или внучки. Опасные мысли. Вспомнился давний разговор с дедушкой. Держи друга близко, а врага ещё ближе. Гордо процитировала я известную поговорку, комментируя действия главной героини сериала. Это ошибка многих людей. Я заметила, как дедушка покачал головой, продолжая читать газету. Почему? Я всегда считала, что папин отец самый мудрый человек. Мои родители очень советовались с ним, когда возникали трудности. Мне стало важно узнать, чем дедушке не приглянулась поговорка. Всё просто. Чтобы враг оставался врагом, не стоит близко узнавать человека, ведь он не может быть абсолютно плохим. Даже в самом гнилом найдётся что-то хорошее. Представь, жёсткий бизнесмен, готовый пройти по головам ради цели. «Дома может быть заботливым мужем, прекрасным отцом, или, может быть, тебя восхитит его талант. К примеру, на досуге твой враг пишет гениальные стихи. Что тогда?» «Не знаю». «То-то же. Враг откроет более человечные стороны своего характера. Тогда ты можешь дрогнуть и не нанести удар. И если он поступит так же, то у тебя появится друг. А если нет?» Дедушка пожал плечами и... и вернулся к чтению, оставляя мне самостоятельно закончить это страшное если. Сериал больше не интересовал. Весь вечер я подбирала разные варианты событий и засыпая поняла, что не хочу рисковать. Если война, то война, если враг, так до конца. Соболев был моим врагом, хоть для него я им не являлась, слишком мелкая пешка. не заслуживающее внимания такого влиятельного ферзя. Его целью был даже не Алекс, он лишь досадная преграда на пути к власти. Михаила Давыдовича даже власть не интересовала. Ее он рассматривал как орудие, не более. Ему необходимы величие, слава. Соболев хотел вписать себя в историю. Все равно, какова цена и кто ее заплатит. Главное – результат. Для таких людей, как он, Цель всегда оправдывала средства. Обезумевший фанатик, зацикленный на переделке мира, я безжалостно вырвала из своих мыслей всякие предположения о человечности этого монстра. Руки мои сжимали телефон. Беспокойство не давало насладиться осенним балом. Я ждала ответа от Марка. Он же напишет мне хоть что-то, когда просмотрит запись или даст какой-то знак. Я как бы не взначай посмотрела на мужчину. Он сидел в жюри рядом с Гордеем. Уверена, главу Максовета тоже заинтересует то, что я смогла заснять. Но отправить видео ему я не рискнула. Мелодия вальса затихла, пары кружась, приближались к своему месту на сцене и замирали. Конкурсанты должны были создать полукруг ближе к дальней стене, освободив место для ведущих. Как только последняя пара заняла свою позицию, Альберт галантно подал мне руку, и мы прошли на середину сцены. Я произносила слова сценария, не задумываясь. Мой взгляд был прикован к Марку, и я сама не знала, чего жду от мужчины, но была уверена, что обязательно узнаю поданный мне знак. Марк поднимал оценки наравне со всеми, произносил благодарственную речь, восхищаясь талантом участников. и профессионализмом педсостава. Когда пришло время объявлять результат, я решила, что вот сейчас точно Марк даст мне понять, что запись получена. Королём и королевой осеннего бала стали Захар Титов и Лиля Куравлёва. Подарки, цветы, дипломы им вручил Гордей. Марк же вышел номинировать победителей зрительской симпатии Настю и Сергея. тех самых влюблённых по приказу родителей. Я ждала особого взгляда или хоть чего-то, когда Марк брал из моих рук цветы и дарил смущённой Насте, но он никак не проявил себя. Если бы не статус сообщения прочитано, я бы и вовсе решила, что оно просто не дошло мужчине. Официальная часть подошла к концу. Актовый зал преобразился буквально за несколько минут. Ряды кресел исчезли, освобождая место для танцпола. А на сцене появился диджейский пульт, за которым уже стоял парнишка с кудрявой шевелюрой и наушниками. Кислотная футболка с какой-то надписью пряталась под чёрным пиджаком. Видимо, парень искренне пытался соответствовать торжественному моменту. По задумке Иры, первый час парнишке придётся включать классические композиции. чтобы дать всем желающим повальсировать. Я помнила о своем обещании потанцевать с боссом, а дикарка нетерпеливо била хвостом, заставляя меня высматривать Натана в толпе. Однако моим партнером по вальсу внезапно стал глава магсовета. Гордей появился из ниоткуда, его приглашение стало для меня неожиданностью. Мужчина вел уверенно, танцевать с ним было одно удовольствие – но расслабиться в его руках я не могла. Людмила, Марк переслал мне вашу запись. Она очень нам поможет. Спасибо, я лишь кивнула в ответ. Одна маленькая фраза успокоила меня. Значит, глава Максовета заодно с Марком и Алексом Гордей сильный союзник в борьбе с Соболевым. Людмила, вы же понимаете, что эту запись не стоит больше никому показывать, как и говорить о ней. Безусловно, я удалю её, как только закончится разговор. На лице Гордея отразились сомнения и недоверие. "Стало обидно. Хотя понять мужчину можно, меня он знать не знает. С чего доверять незнакомке, особенно если на кону стоит так много? Хотите, можете сами удалить всё. Простите, но да". Как только песня закончилась, мы потихоньку улезнули в коридор. Вначале я хотела зайти в музыкальный класс, но вовремя вспомнила, что некоторые ученики там переодевались и могут быть и сейчас там. К счастью, кабинет истории был открыт. Я молча протянула мужчине телефон, он ещё раз извинился и взял его. Ситуация оказалась неловкой, и мне было стыдно. Чтобы скрыть своё волнение, я подошла к окну. Смотреть, как Гордей лазит по моему телефону, не хотелось. Выглядывая из в линию горизонта, я покусывала губу. Мероприятие удалось. Мы справились, но горький осадок от происходящего не давал насладиться победой. Я чувствовала себя выжатой, как лимон. Захотелось заползти под одеяло и побыть в тишине. Возьмите. Я и не слышала шагов мужчины. Обернувшись, взяла свой телефон. Я не хотел тебя обидеть, Люда. Руки Гордея Легли мне на плечи, заставляя оторвать мой взгляд от телефона и посмотреть мужчине в глаза. Всё хорошо, я понимаю. Что здесь происходит? В дверях стоял Натан. От привычного веселья и добродушия, что всегда излучал мужчина, не осталось и следа. В его глазах метались молнии, он был чертовски зол.